Глава 17. Не на той дорожке. В голове зазвенело. Ну, Уткин, тварь. Вот значит, откуда ноги растут. Нет, конечно, я догадывался, что его рассказ про медведицу – это байки. Но чтобы все было настолько... Да что там, его действия, можно сказать. Гарантированно отправили моего реципиента на тот свет. Но почему? О чем они там еще говорили, дальше я уже не слушал. Возможно, там и было сказано что-то важное но для меня это уже не имело решающего значения. Два ключевых момента я услышал. Браконьеры собираются использовать отравленное мясо, чтобы привлечь и потравить огромное количество зверей, а настоящего Ваньку Смирнова убил старшей нашей группы. Сука! С противоположной стороны склада вдруг раздался звук открываемой двери. Послышались приближающиеся шаги, разбавленные глухим цокающим звуком, Судя по всему, на склад заявился сам товарищ Снегирёв, собственной персоной. Буквально через несколько секунд я в этом убедился, услышав знакомый хрипловатый голос. «Ну, как у нас тут обстановка?» «Сергей Сергеевич, обижаете!» спохватился Василий, двинувшись навстречу к Снегирёву. Все будет готово, точно в срок». «В прошлый раз ты то же самое говорил, и что получилось?» нахмурился тот. «Ну, в тот раз помешали случайные обстоятельства». «Ну, ясно». Он накинул взглядом территорию склада. «Где все люди?» «На третьей точке, все по плану». «И сколько у нас сейчас человек в наличии?» «Десять, будет двенадцать». «Мало. А как же твой недавно объявившийся Смирнов? Он тоже в деле?» «Нет, думаю, не готов он пока, подозрительный он. И вообще на него большое влияние оказывает старик, егерь который». Егерь больше не проблема, разве не твоих рук дело? раздраженно повысил голос Сергей Сергеевич. Его эвакуировали вертолетом пару часов назад. В чем проблема? От этих слов я охренел еще больше. В смысле? Это что же получается? Егеря подставили, внезапно на ум пришел тот факт, что ЗИС-150, который разгружали на железнодорожной станции, вместе с Суткиным убыл обратно в сторону Соболевки. А что если они поехали не туда? «Они наверняка знали, где искать егеря. А что, если всему виной вовсе не волки?» «Дерьмо!» – тихо выдохнул я, сжав кулаки. «Ну ничего, земля квадратная, можно за углом встретиться». Сидя за ящиками, накрывшись мешковиной, я мог слышать только их голоса. Правда, через небольшую щель ничего разглядеть не получалось. Пауза получилась слишком уж продолжительная. «В общем, Василий Игнатьевич, разберись с этим Смирновым». Тяжко вздохнул Снегирев, посмотрев на часы. Он же был одним из лучших, так? Да. Вот и хорошо, а мне потом расскажешь, что ты там решил. Хорошо, Сергей Сергеевич. Юра, что с отравой? Напоследок спросил браконьер, судя по всему, обратившись ко второму. У меня все готово, спокойно ответил тот. За качество отвечаю. Хорошо, вот это хорошо. Не зря же я тебя из Москвы через полстраны вез. «Сдалась тебе это кафедра химии!» Снегирев вдруг хрипло рассмеялся. «Я ведь и плачу больше!» Затем я снова услышал цокающий звук, который постепенно удалялся. Хлопнула дверь, раздался недовольный голос Уткина. «Последнее время он меня раздражает, везде свой нос сует». «Если бы не он, ты до сих пор землю пахал бы!» Сукаризный ответил Юра. «Или уже забыл?» «Да помню я!» Небрежно ответил Луткин, после чего они тоже направились к выходу. Еще пару минут я прятался под мешками, затем откинул их в сторону и выбрался наружу. В дальнем конце склада заметил чью-то фигуру, поэтому поспешил скрыться за стеной из ящиков. Пользуясь ими как укрытием, осторожно пробрался обратно тем же путем, каким и пришел. Затем, миновав приоткрытые ворота, я оказался у ограды. Та частично была сделана из вкопанных в землю бревен, частично из досок. Недолго думая, я перемахнул через нее и оказался с другой стороны. Прямо передо мной, всего в 30 метрах, была стена леса, а вдалеке, чуть правее, виднелись первые строения Соболевки. Вроде бы меня никто не заметил, но мало ли, решил выждать несколько минут и послушать. На уме был важный вопрос, что делать с услышанной информацией. В поселке я практически никого не знал. Соответственно, ни я не мог никому доверять, да и меня никто не стал бы слушать. Вообще только два человека могли бы кардинально что-то изменить. Это сам егерь и председатель. Вот только последнему я не доверял, и на то были причины. Выждав несколько минут, я отправился к входу в лагерь браконьеров, до него рукой подать, всего-то сто метров. Едва вошел внутрь, как увидел Федора. Тот о чем-то беседовал с московским профессором, стоя посреди двора. Внешний вид у гостя был, скажем так, нетипичный. Частично спутанные волосы оказались кудрявыми, а между ними огромная залысина. На лице длинные сидеющие усы и такая же бородка. Он мне чем-то напоминал Чехова. Сам профессор был невысокого роста, в каком-то линялом пальто грязно-серого цвета, с черной сумкой под мышкой. На ногах были резиновые сапоги, но такие в тайге не носят, слишком уж аккуратные. Я много повидал инструкторов и преподавателей по военным дисциплинам. Но этот на профессора как-то совсем не тянул. И неважно, что время совсем другое. Впрочем, как известно, внешность часто бывает обманчива. Не церемонясь, я широким шагом направился прямо к ним. «Здорово, Федор!» – поприветствовал я. «Как дела?» Одновременно заметил, что Юра напрягся. «Нормально!» – с некоторым подозрением отозвался тот, принявшись рыться по карманам. «Чего так поздно пришел?» «Так я ж егерем все утро занимался». «На вертолет его кто сажал?» «Чего ты с ним возишься?» «Ну, вообще-то я у него живу», — яро возразил я. «Он мою задницу из тайги вывел и приютил, ночлег предоставил, кормил и поил, пока я в себя приходил». «Понятно. И ты всерьез намерен продолжить работать с нами?» «А почему нет? Уткин же вроде говорил, что меня утвердили. Разве не так?» «Да, было дело. Просто мне показалось, что это не для тебя. Ну, как скажешь. Работу я тебе найду». «Ты, кстати, свои вещи забирать будешь?» – поинтересовался браконьер. «Ну уж точно никому дарить не собираюсь. Только что-то я нашей машины во дворе не наблюдаю». «Весь транспорт на выезде. Ты думаешь, тебя кто-то ждать будет?» – усмехнулся завхоз, затем указал на Юру. «Кстати, познакомься. Ну, то есть еще раз познакомься. Это Юрий из Московского института. Он с коллегами проводит наблюдения в этом районе». «Серьезно? Из Москвы?» Я вскинул брови. Откуда именно? От моего взгляда не укрылось, что у профессора глаза забегали. Из МГУ мягким голосом ответил тот. «О, дайте угадаю. Вы с кафедры биологии, наверное?» Поинтересовался я. О том, что он химик, я уже знал. «Не совсем. Моя стезя – это экология. А вы почему интересуетесь?» Чувствовалось, что он меня опасается. «Все знает, гад. Интересно, чем же я не угодил Луткину? «Да просто друг у меня в Московском государственном университете работает», – поторопился объяснить я. «Может быть, вы знаете доцента Жданова? Юрия Андреевича, нет?» «А, конечно, знаю». Лицо его расплылось в неуверенной полуулыбке. Получилось фальшиво. «Хороший человек, но специалист еще лучше. Как раз неделю назад с ним беседовали по многим аспектам. О, прошу меня извинить. Меня же Сергей Сергеевич просил зайти». Этот короткий диалог позволил мне убедиться, что к МГУ, скорее всего, он не имеет никакого отношения. А химика Жданова профессор, может, и знает, но никак не мог с ним видеться на прошлой неделе, потому что с 1953 года тот находился в Ростовском государственном университете. Знал я этого человека в прошлой жизни, и супруга его доводилось пересекаться. Черт возьми, а этот Юрий тоже темная лошадка. Откуда же его притащил сюда Снегирев? «Ладно, чего зря время терять? Идем, барахло свое у меня заберешь», – хмыкнул Федор и, не дожидаясь, отправился к стоящему справа длинному бараку. Тот факт, что Федор проживал на территории лагеря, я раскусил еще в нашу первую встречу. Но вот когда тот пошел в обход здания, я крайне удивился. Оказывается, за ним размещался еще один барак, но раза в три поменьше. Судя по всему, это личные апартаменты Федора, вот туда-то мы и направлялись». Домик был выполнен из сруба, как и все остальное. Но на двери висел амбарный замок, что меня поразило. Я помнил слова Матвея Ивановича, что жители в поселке не имеют привычки запирать входные двери на замки, только на засовы. И какого черта? Он что, опасается, что к нему кто-то залезет? В сам дом мы заходить не стали. Вещи оказались у него. Тот сложил их в ящик недалеко от входа. Я уже собирался уходить, когда завхоз остановил меня неуверенным голосом. «Смирнов, Ваня, у меня к тебе дело есть. Сам я не могу, а дело срочное. Да и в поселке к тебе никаких вопросов не будет. В общем, вот тебе конверт, его нужно отнести на телеграф и отдать его Татьяне Егоровне. Это телеграфистка местная. Дальше она все сама сделает. Сможешь?» Я взял в руки конверт, пробежался по адресной строке глазами и уточнил. «Это для семьи?» «Для родственников», уклончиво ответил Федор. «Ну так что, сделаешь?» «Конечно, не вопрос, а когда надо? Желательно, чем скорее, тем лучше, а в идеале до вечера». Его просьба звучала как-то необычно. В чем проблема сходить самому? Не хочешь идти, сядь на машину. Сомневаюсь, что если он появится в Соболевке, в него будут швырять камни и пустят на него собак. Ну да, некоторые жители разругались с теми, кто решил уйти на службу к Снегиреву, но это же не повод все ставить так категорично, или я опять чего-то не понимаю. «Хорошо», — согласился я. «Давай я прямо сейчас сгоняю. Все равно у меня дел никаких нет. Кстати, а с нашего телеграфа можно куда угодно телегу отправить?» «Какую еще телегу?» – не понял Федор. «Телеграмму сокращенно», – терпеливо пояснил я. «Конечно!» Федор даже обрадовался. Или мне это только показалось. Я молча кивнул, затем отправился обратно. Проходя через двор, стал свидетелем того, как внутрь, форча двигателями, заехало сразу два груженных ЗИС-5. Краем взгляда различил, что внутри крытых кузовов сидели люди с оружием. Человек по шесть, не меньше. «Так, а вот и остальные браконьеры. Видимо, их забрали с очередной точки. Интересно, сколько зверья они настреляли? Черт возьми, на какой-то момент у меня возникло чувство, что это какая-то местная преступная группировка» зарабатывающая на незаконном промысле в особо крупных количествах. За все то время, что я крутился в этой среде, я так и не узнал реального числа этого браконьерского сообщества, которое возглавлял Снегирев. И хотя в беседе Уткин упоминал число 10, думаю, на самом деле это не так. Ну или я чего-то не понимаю. Не став терять времени, я покинул лагерь и отправился в Соболевку. Решил идти не напрямик, а сделать небольшой круг и пройти по окраине поселка. Прошел мимо той деревянной вышки, на которой мы с егерем ожидали появления медведя. Двинулся дальше. Миновал пустующий дом Визовскина. Занес домой свои вещи, что забрал у завхоза. Взял в руки конверт Федора. Он был плотный, хорошо запечатанный, и узнать, что находится внутри, я не мог. Думаю, это своего рода некая проверка на вшивость, влезу я туда или нет. Ну, Федор, конечно, не исключено, что я просто себе накрутил то, чего на самом деле нет». Здание телеграфа я отыскал без проблем, никогда не отправлял телеграммы старым способом, но это оказалось даже забавно. Пожилая телеграфистка сначала отнеслась ко мне недоверчиво. — А ты чьих будешь? Что-то я тебя тут раньше не видела. — Я Евгений Громов, племянник нашего егеря, — просто ответил я. У него уже неделю живу, рад познакомиться. — У Ивановича? — телеграфистка не торопилась отвечать взаимностью. — Кстати, как он? «Его же утром вертолетом забирали. Что случилось-то?» «Ой, да я и сам не знаю. Мы нашли его на опушке неподалеку от дороги. Можно сказать, ему повезло. Волки на него напали. Ума не приложу, как ему удалось в тайге от них отбиться». «Ясно. А я Татьяна Егоровна. Уже 15 лет телеграфистом тут работаю. Приятно познакомиться. Меня тут попросили отдать телеграмму на отправку». «Кто?» Федор ведь ничего не говорил о том, что его имя называть нельзя, поэтому я ответил как есть. «А, ну конечно!» Недовольно ответила женщина и убрала конверт куда-то под стол. «Будет время, отправлю!» Тут мне в голову пришла любопытная идея. «Татьяна Егоровна, подскажите, наш егерь куда-то телеграммы отправляет?» «Телеграммы нет, а письма – да. У него же каждые три месяца отчеты по проделанным обходам в Министерство охотничьего хозяйства уходят». Честно говоря, мне кажется, они в пустоту уходят, и никто их не читает. По крайней мере, ответа ни разу не было. А почему так? Да потому что мы у черта на куличках. Кому мы тут нужны? Да ну, не может быть. Ну, насмешил, рассмеялась женщина. Ягер наверняка рассказал, что у нас тут за лагерь под боком находится. Сколько раз не жаловались, все без толку. А ты говоришь. А как вы относитесь к людям Снегирева? Осторожно поинтересовался я. «Браконьеры! Допрыгаются да когда-нибудь, что их всех посадят? Шутка ли? Уже совсем страх потеряли. Управы на них нет, и никто им не указ. Этот Снегирев жирная шишка. У нас же тут милиции нет, а до ближайшего города километров восемьдесят прямо через тайгу. Вот я и говорю, кому мы тут нужны? Уж Матвей Иванович с ними бороться пробовал не раз, да только руки у него связаны» а области никто и пальцем не почесался. Само собой спросил я не просто так, намеревался прощупать почву и понять, как сама Егоровна относится к людям Снегирёва. В общем-то, ответ меня не удивил. Я могу на адрес, куда Иваныч письма слал, отправить анонимную телеграмму, осторожно уточнил я. Только не от меня, а от имени егеря. Хм, странная просьба, нахмурилась телеграфистка. Ну, можно. «Пиши текст, а я сделаю все остальное». «Отлично, спасибо. Что по оплате?» «Мне сначала нужно посчитать количество слов». «А я могу текст на телеграфе сам набрать?» «Нет, так не положено». «А если подумать...» – осторожно надавил я. «У меня важная информация от Матвея Ивановича. Он сам не успел отправить, попросил меня». «Все равно не положено», – заупрямилась Татьяна Егоровна. Тем не менее, все-таки протянуло мне чистый бланк и карандаш. Я отошел за небольшой деревянный столик и глубоко задумался. Основной недостаток Телеграм состоял в том, что много текста передать было нельзя. Ну, то есть можно, но дорого. В поздние годы еще куда не шло, а в 50-е с этим было куда сложнее. Мне предстояло написать максимально короткий текст, способный передать всю суть. Хорошо бы воспользоваться телефоном, но я так и не выяснил, заходила в Соболевку телефонная линия или нет. Пришлось помозговать. В итоге после пяти минут исправления и зачеркиваний получилось следующее: главному охота веду края. Выяснил, что браконьеры намерены уничтожить много волков, используют отравленное мясо, сроки неизвестны. Прошу принять меры, егерь. Я был твердо убежден, что доверять мне было некому. Как я и говорил ранее, милиции в Соболевке почему-то не было. Точнее, само здание стояло, даже вывеска имелась. Только со слов лесника я понял, что года полтора назад единственного сотрудника с концами забрали в областной центр, а нового так и не прислали. Ну а единственная руководящая сила, которая обладала хоть какой-то властью, это Тимофей Александрович. «А что вы про нашего председателя скажете?» Снова поинтересовался я. «А что?» – отозвалась Татьяна Егоровна. «Александрович нормальный мужик». Толковый, егерем раньше был, пока пальцев в тайге не потерял. Потом в Москву ездил, но вернулся обратно и с тех пор сельсоветом руководит. Никто на него не жалуется. Ты сам сходи, пообщайся. В Москве, значит, был. Так, может, там он и познакомился со Снегиревым? Хм, возможно, мне действительно стоит попробовать с ним поговорить. Сойти за наивного дурачка несложно, и, возможно, удастся выяснить его роль в этой большой игре». Но было у меня какое-то скверное чувство, которое я пока объяснить не мог. В итоге, закончив с текстом, вновь подошел к окошку. «У меня готово». Телеграммы передавались по телеграфной сети в ближайший населенный пункт, имеющий телеграфную сеть, а дальше в порядке очереди они доставлялись адресату. Там подключался почтальон, ну а дальше все понятно. Не очень удобно, но телетайпы появится только лет через двадцать. «Молния?» «Что?» «Срочность передачи какая?» – уточнила Егоровна. «Ну да, пусть будет молния». «Ясно. Давай сюда бланк». Честно говоря, не хотелось мне, чтобы она видела текст послания. Все-таки содержание было как минимум странным, но куда деваться. Скользнув по тексту глазами, она ничего не сказала. Молча отошла за перегородку и запустила аппарат. Несколько минут было тихо, потом я слышал только какое-то щелканье. Затем все снова затихло. «Ну все, ушла твоя телеграмма». «И вы не спросите, почему такой странный текст?» «А меня это не волнует, у каждого своя работа», недовольно ответила телеграфистка. «Так, с тебя два с половиной рубля». «А чего так дорого?» «Для вида заупрямился я». «Сам сказал, молния, двадцать слов по десять копеек за каждое, и пятьдесят за бланк, и то, это я с тебя по-божески». «Ладно, ладно, вот». Отсчитал ей два с половиной рубля. Если мой план сработает, то главный охота-вет, которому подчинялся егерь, в короткие сроки получит мое сообщение, если поймет масштаб угрозы, пришлет сюда кого нужно. Так что малину товарища Снегиреву я определенно подгажу, может даже основательно. Попрощавшись с телеграфисткой, я отправился домой. По пути наткнулся на группу патрульных, это был Гришка Денисов и его компания. На сей раз их было четверо. Видно, что бродить в патрулировании им уже осточертело, а новых задач председатель на них не возложил. Тащиться самим не пойми куда без проверенной информации они не собирались. Молодые, амбициозные и смелые, но не дураки. «Эй, эй, погоди!» – вдруг окликнул меня Денисов. «Ну, здорово, охотники!» – поприветствовал я. «Как улов? Медведя нашли?» «Да какой к черту улов? А медведя здесь нет!» – недовольно отозвался Денисов, смерив меня недовольным взглядом. Старик упрямый, так ничего и не сказал. Слушай, ты ж его племянник, может, поможешь? Да, интересно, чем, удивился я. Уже почти двое суток прошло, медведь вроде бы ни на кого больше не нападал. Наоборот, егерь увел его за собой в тайгу. Ерунда все это, вмешался другой охотник, чуть постарше Гришки. К тому же мы видели, как старика утром забирали вертолеты. Уж не медведь ли на него напал? Волки, пояснил я, хотя не был в этом уверен. «Ладно, а где Лёшка у медведя, знаешь?» «Тьфу, сдался он вам!» Разозлился я. «Знаете, я тут краем уха слышал, что где-то на северо-западе отсюда есть у Иваныча большой зимовье. Думаю, туда и нужно идти. По крайней мере, я что-то такое слышал». Гришка и его дружки переглянулись. «И что там?» «Понятия не имею. Иваныч не говорил. Ладно, мне идти уже пора, а вам удачи». С этими словами я отправился домой. Меня проводили недовольными взглядами. Но мне было все равно. По прибытии в избу я решил перекусить и немного отдохнуть, а вечером вновь сходить к Федору. Может, уже даст какую-нибудь нормальную работу. Навернул тарелку борща с сухарями, заживал куском вяленого мяса. Благо, у Иваныча запасов вяленки оказалось на месяц вперед. Немного перепало для Арчи. После обеда меня сморило. Лег немного полежать на свою лавку и сам не заметил, как заснул. Разбудил меня какой-то сильный треск и собачий вой. Продрав глаза, я резко вскочил на ноги и оторопел. В доме все было затянуто едким белым дымом, а справа и сверху что-то горело. Вот черт, пожар!